Глава двадцать девятая. Странный все таки человеческий организм. Вчера чуть не отправилась на тот свет, или, как здесь говорят в чертоге, лимы, а сегодня уже встала ни свет ни заря. Как привыкла. Чувствовала я себя все же еще неважно, но привычки подчас бывают сильнее недомогания. Подошла к окну, отдернула шторы и посмотрела на горизонт. Люблю рассвет. Каждый раз смотрю на него и радуюсь новому дню. Счастлива от того, что могу чувствовать, удивляться, смеяться, злиться, радоваться. Могу жить. Я раскрыла створки и вдохнула свежий утренний воздух. Думать о вчерашних событиях не хотелось. Совсем. Но от произошедшего не спрячешься. Я ведь знаю, что со мной хотели сотворить, к чему это привело и кто меня спас. Знаю. Потому что слышала разговоры Сержа с Мартиной, а потом и с его матерью. Глаз открыть не могла. Усталость была неимоверная, но все осознавала. А еще я видела, как он уходил, каким тогда было выражение его лица. Между нами все закончилось, не начавшись, к сожалению. В груди неожиданно сильно заныло, все-таки Серж мне нравится. Очень. А его объятия там, на балконе, во время бала казались такими, только для меня. Пожалуй, сейчас я готова признать, что была бы рада остаться в кольце его рук навсегда. Образно, конечно. Но с ним бы у нас могло получиться что-то настоящее. Наверное. Эмма Эндаркин, жена генерала. Звучит неплохо, но уже не про меня. Даже если он проявит благородство и не отменит свадьбу, я сама не соглашусь за него выйти». Я прожила в этом мире очень недолго, но уже поняла, как важна для аристократов преемственность. Да и не только в этом дело. Разве я могу лишить Сержа права стать отцом? Я прислонилась лбом к раме и прикрыла глаза. Как я могу лишить его возможности взять на руки собственного ребенка, потрогать его ручки, маленькие пальчики, увидеть беззубую улыбку и порадоваться первым словам и шагам? По щеке скатилась слеза, и я поспешила ее вытереть. Как же всего этого хотелось и мне самой, давно хотелось, и именно поэтому я и не решусь лишить этого счастья Сержа. Мартина говорит, что где-то через год в моем организме все наладится. А если нет, гарантий ведь никаких, так что поедет Серж в своей земле один. А через год, вот через год и будет видно. Я уже хотела отойти от окна, как меня окликнули. «Эмма». Я с удивлением посмотрела вниз и увидела генерала. «Серж, что вы здесь делаете?» Вырвалось у меня. Мужчина как-то виновато улыбнулся и ответил. «Мне не спалось, вот я и решил прогуляться». И такое у него было забавное выражение лица, что я невольно улыбнулась. «Под моими окнами?» «По-моему, ваши окна подходят для этого...» «Как нельзя лучше». Виновато, но как-то по-мальчишески улыбнулся и спросил. «Пустите меня к себе. На минуточку. Очень надо». Не ответить на эту улыбку было невозможно. В груди продолжало щемить, и я не смогла отказать себе в этой слабости. Совсем немного побыть рядом с этим мужчиной. Но раз очень надо, я сейчас». Бросил он и метнулся куда-то за угол дома. Я даже перевесилась через край подоконника, чтобы понять, куда он так рванул, а потом увидела, как он возвращается и с очень серьезным выражением лица пытается соорудить букет из цветов, которые нарвал на клумбе перед домом. Снова увидев меня, он широко улыбнулся, засунул букет между пуговиц кителя, несколько пуговок при этом пришлось расстегнуть. Зато цветы вместились все, и ловко взобрался ко мне на подоконник. «Вот, это вам». И протянул мне букет разномастных цветов. Спасибо. Это самый красивый букет в моей жизни. Призналась я, стараясь сдержать снова подкатившие глазам слезы. Вот как можно отказаться от такого мужчины? Как? А ведь он еще и смотрит так, что дух захватывает, и начинаешь верить в невозможное. Вы такая красивая. Внезапно сказал Серж. А я... А я поняла. Или сейчас же расставлю все точки над «и», или не смогу отказаться от этого мужчины никогда. «Серж, я... Я знаю, что еще как минимум год не смогу иметь детей. Может, больше. Или... Никогда не смогу». Сбивчиво заговорила я, не в силах отвести взгляды от его темных глаз. «Поэтому я возвращаю вам ваше предложение». «Вы...» — сглотнула подступивший к горлу ком. «Свободны». Генерал внезапно посерьезнел, его взгляд стал каким-то хищным и сделал шаг, подойдя ко мне очень близко. Мне пришлось сильно задрать голову, его взгляд не отпускал, будто гипнотизируя. «Эмма, я ничего не заберу». Спокойно и как-то зловеще отказал он, и я подумала. Как же он ошибается? Он ведь уже забрал мое глупое, бедовое сердце. «Завтра у нас свадьба, и я не хочу ничего менять». «Вы не понимаете?» — горячо возразила я. «Понимаю», — мягко перебил меня Серж. «Понимаю больше, чем тебе кажется». Он обхватил меня за талию своими широкими ладонями и прижал к себе. Уткнулся лбом в мой лоб, а я подумала, что он впервые обратился ко мне на «ты». «Эмма, я готов ждать от тебя детей сколько угодно». Я выбрал в жены тебя. «Серж!» — выдохнула я, собираясь снова возразить. Но он накрыл мои губы нежным, но таким страстным поцелуем, что я не смогла на него не ответить. Это было выше моих сил. Генерал целовал так, что у меня внутри все трепетало, тянулось к нему навстречу. Ноги подкашивались, дыхание сбивалось, а руки бесстыдно зарывались мужчине в волосы. И отдавалась этому поцелую с упоением, отдавая всю себя, потому что знала. Я целую этого мужчину последний раз, потому что не хочу через год или позже увидеть в его глазах разочарование и боль.